Аргазм без проникновения. Если вы серьезно решили овладеть искусством тантрического секса, научитесь получать наслаждение без оргазма. Дело в том, что тантрический секс это не погоня за пиком наслаждения, а само наслаждение. Поэтому не думайте об оргазме, лаская друг друга, а просто получайте удовольствие от близости. Старайтесь растянуть прелюдию как можно на более длительное время. Понятное дело, что сначала вы все равно не сможете сдержаться и будете стремиться к сексуальной разрядке. Но постепенно вы научитесь парить на вершине блаженства столько времени, сколько хотите. И по этой дороге удовольствия постепенно придете к долине тантрического оргазма. Для начала постарайтесь увеличить время прелюдии, а для этого заранее продумайте ее сценарий. Например, если раньше предварительные взаимные ласки занимали у вас три минуты, отведите на них десять минут, а в следующий раз тридцать минут и так далее. Час взаимных ласк без оргазма – это вполне нормально для тантрической интимной близости. Нежная взаимная стимуляция может чередоваться с медитацией, тантрическим массажем, обменом энергией.